Ничего не могу с собой поделать. Оказывается, ты ещё красивее, чем мне запомнилось. Несила, говорит Элула, качая головой. Улыбнись, говорит доктор Пуль. Не могу. Улыбнись, улыбнись. Я хочу снова их увидеть. Что увидеть? Улыбнись. Она улыбается, вымученно, но в то же время нежно и страстно. Ямочки на щеках пробуждаются от долгой печальной спячки. Вот они, в восторге кричит он. Вот они. Осторожно, словно слепой читающий Гэрика по системе Брайля, доктор Пул проводит пальцами по её щеке. Лола улыбается уже не так вымученно. Под его прикосновением ямочки становятся глубже. Он радостно смеётся. Насвистываемая кем-то за кадром мелодия "Гляжу на дивные рога" от далёкого пианиссимо переходит к пиано, потом к мертцо форте. На лице улылы появляется ужас. Примечание. Э-э, пиано, пианиссимо меццо-форте в переводе с толенского очень тихо, тихо, довольно громко. Быстрее, быстрее, шепчет она. С поразительным проворством доктор Пул выкарабкивается из ямы. К тому времени, как старушка снова появляется в кадре, Он стоит с хорошо выверенной небрежностью, прислонившись к памятнику Любимицы республики номер 1. Внизу в яме Лула копает как одержимая. Забыл тебе сказать, через полчаса у нас перерыв на завтрак. Начинает Флосс, но, увидев доктора Пула, удивлённо вскрикивает. Доброе утро, учтиво говорит доктор Пул. Наступает молчание. Флосс переводит взгляд с доктора Пула на Лулу и обратно. А что вы тут делаете подозрительно, осведомляется она. Зашёл по пути в собор Святого Азовьева, отвечает он. Архиепископ Вириал мне передать, что хочет, чтобы я присутствовал на трёх его лекциях для семинаристов. Тема Вириал в истории. Интересно выйдёте к собору. Я искал вождя, объясняет доктор Пол. Его здесь нет, говорит Тавстушка. Снова наступает молчание. В таком случае я пошёл. заявляет наконец доктор Пуль. Не стану отрывать вас, юная леди, от ваших занятий, добавляет он с сделанной и совершенно неубедительной бодростью. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Он кланяется девушкам и, напустив на себя обеспеченный вид, уходит. Хлосе молча смотрит ему вслед, потом строго говорит Луле: "Послушай-ка, детка". Лула перестаёт копать и поднимает голову. "С чем дело, Хлосе?" Невинно спрашивает она. "В чём дело?" насмешливо переспрашивает та. "Скажи-ка, что написано у тебя на фартуке?" Лула смотрит на фартук, потом на Фотю. От смущения лицо её краснеет. "Так, что же там написано?" настаивает Алтушка. "Нет. А на этих заплатах?" нет повторяет Лула. "А на других сзади?" нет. "Нет, нет, нет, нет." нет многозначительно произносит Алтушка. Когда закон говорит нет, значит нет. Ты знаешь, это не хуже меня не так ли? А Лула молча кивает. Скажи, знаешь ли нет, настаивает Лосиев вслух. Скажи, да, знаю, едва слышно выдывляет в конце концов Лула. Прекрасно. Тогда они прикидываются, что тебя не предупредили. Если этот чужак бешеный будет ещё что-то закалачивать, скажи мне, уж я-то с ним разберусь. Наплыв свободу святова Азазела изнутри бывших храм Пресвятой Марии Гваделупской претерпел лишь небольшие внешние изменения. Стоящие в стоящих боковых нефах гипсовые фигуры святого Иосифа, Марии Магдалины, святого Антония Падуанского и святой Розы Лимской просто-напросто выкрашены в красный цвет и снабжены рогами. На алтаре всё осталось без изменений, только распятие уступило место паре огромных рогов, вырезанных из кедра и увешанных кольцами наручными часами, браслетами, цепочками, серьгами и ожерельями, открытыми на кладбищах и снятыми со скелетов или взятыми из заплесневелых останков шкатулов для драгоценностей. Посреди собора сидят, опустив головы, человек 50 семинаристов и в тугенбургских одеяниях и вместе с ними доктор пул, которому борода и твидовый костюм придают нелепый вид, архинаместник произносит заключительные слова лекции.